Гармония в уме. Мы хотим одного, потом другого, потом ещё больше нового. И так до бесконечности. Выполнить всё, что мы хотим, невозможно в принципе. А если всё-таки неким образом всё выполняется, то на месте прежнего становится новое и ещё, сука, большее желание И мы, конечно же, в жопе. И не важно, сколько у нас денег, и не важно, какие у нас возможности, мы всегда хотим больше, чем можем. И от того, что не можем, вечно страдаем. От того, что страдаем, думаем, что живём плохо, и прилагаем ещё больше усилий в никуда. Эта дисгармония в уме порождает плохую реальность. Со временем ещё хуже, и так до полной капитуляции ума или тела. Либо вы перестанете хотеть то, чего вам не надо, либо вы умрёте в муках. Мы постоянно чего-то хотим, но если присмотреться к этим желаниям, пристально можно вычислить, что они не наши. Это желания большинства. Это желание моды, это желание чужих понтов. Мощная волна чужого эгрегора накрыла нас и заставила работать на бесконечность. И не надо винить несовершенство этого мира. Нужно винить несовершенство нашего ума. Нельзя выиграть в перетягивании каната, если с обоих сторон тянешь ты сам. Ты по-любому проиграешь. Нельзя выиграть гонки у самого себя. Ты по-любому проиграешь. Можно выиграть. только при одном условии, если ты перестанешь играть. Сосредоточься только на важном, сосредоточься только на действительно жизненно важном. Нас учили тратить деньги, нас учили всё хотеть,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 Практика позволяет наблюдать за рождением желания, за жизнью этого желания, за смертью этого желания. Мистик может сам родить желание и заточить острее восприятие до нужного состояния. Мистик поддерживает жизнь желания. И мистик убивает желание, если оно ему уже не надо. Первое, чему нужно научиться, – это убийство желания. Очень много ненужного в голове, Просто освободив место, уже возможно навести порядок. Порядок освобождает мысли и способствует быстродействию. Обычно, чем старше человек, тем больше ум его забит ненужным, большим количеством барахла. Оттого и кажется, что все старые люди туповаты. Конечно, есть исключения, но эти исключения сидят дома и без нужды не показываются на глаза другим людям. Оттого и кажется, что их мало. Жизненное равновесие, чтоб не перевесило, нужно, чтобы было ровно, радости с депрессией. Анекдот. Муж и жена лежат в постели. Жена спрашивает «Ты спишь?» Муж отвечает «Нет». А хочешь, муж возбуждённо, да, тогда спи.